Глава 17 «Малышки, пора вставать!» Ласково зову дочек и плечом толкаю дверь в детскую. Отрывая взгляд от запонок, который застёгивал по пути, и сталкиваюсь с кари зелёными, слегка затуманенными глазами. Чуть не запинаюсь на входе, но всё же сохраняю равновесие и уверенно переступаю порог. Откашлившись, прячу руки в карманы и бросаю невозмутимо. «Доброе утро, Вера!» Она резко подскакивает на диване, скидывая плед и часто моргает, будто не понимая, где находится. Поправляет смятую блузку, касается пуговиц на груди, где слегка разошлись края ткани и лихорадочно застёгивается под самое горло. Заставляю себя отвести глаза, чтобы Вера опять ничего лишнего не надумала. «Постучались бы», — сипло произносит. Ещё толком не проснулась, но уже командует. «В моём собственном доме». «Не привык», — пожимаю плечами. Вера встаёт, расправив плечи, а я невольно окидываю статную фигуру немного растерянным взглядом. Не то чтобы я забыл про неё, наоборот, несколько раз за ночь в комнату заглядывал, проверял, всё ли у них в порядке. И этот плед, который Вера сейчас аккуратно складывает и оставляет на диване, педантично разгладив края, я ей принёс. Просто из вежливости и соображений безопасности. Простывшая няня дочек мне заразит, а болезни мы переносим тяжело. В общем, я помнил, что Вера в доме просто как-то дико осознавать, что посторонняя женщина хозяйничает у меня с утра. «Который час?» — мельтешит глазами по комнате и, найдя часы, стремительно меняется в лице. «Почти семь!» — озвучиваю время, и она бледнеет так, что на щеках только веснушки остаются. «Я хотела уехать раньше. Видимо, будильник не сработал!» — оправдывается, лихорадочно наклоняясь к дивану и проверяя щели. «Отвлекаюсь от неё, чтобы разбудить дочек». Стягиваю с Маши одеяло, которым она накрылась с головой, аккуратно щёлкаю спящую малышку по вздёрнутому носику, морщится и переворачивается на другой бок. Ксюша тоже не спешит просыпаться. Отодвигает мою руку, когда я пытаюсь погладить её по рыжей кудрявой макушке. «Папуль, мы не хотим», — бурчит, а сестра добавляет, зевая. «Мы устали». Охотно верю. Такими лапочками они бывают только, когда сильно вымотаются накануне. «Надо было спать раньше ложиться, а не гонять Веру по дому». Укоризненно цокую и одновременно забираю у дочек одеяло. Боковым зрением замечаю, как Ксюша прячет что-то под подушкой, но не придаю особого значения. Опять, наверное, с какой-нибудь игрушки спала. «А вы всё слышали?» — вклинивается в нашу непринуждённую утреннюю беседу Вера. Передёргиваю плечами от её голоса. Сложно привыкнуть, что кто-то постоянно находится рядом. Да ещё и такой любопытный. «Твой топот по лестнице на кухню и обратно сложно было пропустить», хмыкаю не оборачиваясь. «И у вас не возникла мысли подняться и помочь?» Потом услышу, что она недовольна. «Или хотя бы проконтролировать, всё ли нормально?» «Вера, ты не просила о помощи». Оглядываюсь и выдерживаю её испепеляющий взгляд. «Я решил, что ты самостоятельная и легко справишься сама. Разве я ошибся в тебе?» Судя по виду, эта рыжая ведьма мысленно проклинает меня и весь мой рот до седьмого колена. Вдобавок отсыпает щедрую порцию ругательств, когда я нахально ухмыляюсь и вопросительно выгибаю брови. «Не ошиблись!» — цедит совсем не то, что хотела бы сказать. «Где мой телефон?» — бубнит себе поднос и, присев, осматривает пол, проводя рукой под диваном. Растирает пыль между пальцами и кривится брезгливо. Мысленно делаю себе пометку. Ещё раз заказать клининг. Только через другую фирму. Предыдущая прислала мне бездельников. Так, малышки, давайте в темпе. Хлопаю в ладони, подгоняя дочек. Но Вера реагирует на моё обращение и импульсивно вздрагивает. Нервная какая. Продолжаю тише и спокойней. Скоро Ярослава Ивановна подъедет. «Мы хотим с Верой», — спорит Ксюша. «Папа, не лугай велу», — вступается за няньку Маша, думая, что я её выгоняю. «Мы специально не спали». Тянется к сестре, кивает ей, кривляется, а потом сама достает из-под Ксюшиной подушки тонкий телефон. Явно не мой. в головы, обе малышки подходят ко мне и отдают добычу. Задумчиво прокручиваю трубку в руке, отступаю к Вере и указательным пальцем прохожусь по ее спине. «Держи», — протягиваю телефон, прежде чем она успеет возмутиться. «Обезоруживаю ее» увеличиваю расстояние между нами, пользуясь моментом, пока она задумчиво сканирует дисплей. «Извини, просто Вера!» Жалобно нараспев тянут малышки, будто всю ночь репетировали, как будут просить прощения за свою шалость. Лицо Веры озаряется улыбкой, но она прячет ее, сжимая губы и наклоняя голову, прикрывает рот ладонью и сдавленно хихикает в нее. Проглатываю смешок и я, чтобы принять образ строгого отца, а затем сурово отчитать нашкодивших крошек. «Я учил вас не трогать чужие вещи», — говорю размеренно. «А вера не чужая», — парирует Ксюша. Но Маша толкает ее в бок и смешно шикает. «Мы больше не будем», — невинно хлопает ресничками. «Не устаю им удивляться. Развивались в одной тропе, родились вместе, растут бок о бок, а такие разные». Мария младшей сестры на несколько минут... Натающая хитрая лиса и подлиза. В то время как Ксения, девочка с тяжёлым характером, который проявляется уже в раннем возрасте, не поздоровится окружающим её людям. И мне, в том числе, если она полностью пошла в меня. «Марш умываться и чистить зубы!» Указываю рукой на выход. «Сегодня воспользуемся ванной на первом этаже, а вашу оставим в Вере в качестве возмещения морального ущерба». Усмехаюсь, поглядывая на растрёпанную заспанную няню. «Мне не нужно, я домой!» Спохватывается она, намереваясь бежать, но я беру её за локоть. всматриваюсь в мрачное лицо, сканирую тёмные круги под глазами и потёки туши. Словно Вера плакала. Хотя с чего бы ей это делать? Скорее вытерла макияж подушку. «Возможно, это какая-то новая мода, я не разбираюсь в дамских штучках, но я бы рекомендовал тебе умыться». Прищуриваюсь, предвкушая очередную волну её гнева. И через секунду она накрывает меня с головой захлёбываюсь потоком негатива, исходящего от обиженной веры, и на всякий случай отступаю назад. «Благодарю за совет», — отвечает с сарказмом. Но касается пальцами покрасневших щёк и сдаётся, понимает, что я прав, хоть прямо не признаёт. Пятится к двери, ведущей в душ. «Жду тебя сегодня в офисе со всеми документами», — важно произношу, покосившись на Rolex, на котором малышки умудрились повредить неубиваемое покрытие. «Не выдержали часы. Тест-драйв». «Есть окно в одиннадцать. Могу принять тебя. Не опаздывай, потому что в половину у меня встреча». отчеканев осторожно поднимаю взгляд. «Как скажете», — неожиданно послушно выдает Вера. «Прищуриваюсь с подозрением. До последнего жду от нее какой-нибудь подвох в стиле дочек или хотя бы дерзкую реплику. Но она просто скрывается в ванной». «Хм». Выдыхаюсь легким оттенком разочарования. «Будто мне чего-то не додали как если бы суп не посолили или шашлык не промариновали. пресновато Но приправу у Веры просить не буду. Хватит с меня с утра. После водных процедур оставляю дочек на попечение Ярослава ванны не забыв предупредить, что у нас появилась еще одна няня, которая, вполне вероятно, со временем сможет полностью заменить ее. Не знаю почему, но я убежден в том, что Вера останется. И не только из-за дела, за которое я согласился взяться. Есть нечто большее. Это не объяснить, но просто чувствуется. В спокойном расположении духа, которого давно не испытывал, я еду на работу. Но от некого подобия нормального настроения не остается и следа, когда я вижу в приемной Славина. Несмотря на то, что я сам его пригласил вчера, как раз перед приездом скорой, я по-прежнему хочу его убить. Непростая встреча у нас будет. И моя бы воля, она никогда бы не состоялась. Однако, скрипнув зубами, пренебрежительно кидаю. Проходи.